Целуйте куза да Сашу Все к тебе, всем выводкам И денька на три, на 4 Надеюсь, не стесним Ты, пожалуйста, без церемонии Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас Пока дядя говорил и целовался Воображение Саши промелькнула картина Он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяла. Балык, сардина и окрошка съедаются в одну секунду. Кусэну рвут цветы, проливают чернила, галдят. Тетушка целый день толкует о своей болезни с и боль под ложечкой и о том, что она урожденная баронесса фон Фиддих. И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую шину и шептал ей,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 и находит, что он лучше всех. Но ей не легче от этого. Священный ужас мадмозель Морсо обещал ей больше, больше, больше, больше. Длинный язык. Наталья Николаевна, молодая дамочка, приехавшая утром из Ялты, обедала и неугомонно треща языком рассказывала ему уже о том, какие прелести в Крыму.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 Все, дружочек мой, зависит от умения жить. Конечно, если ты захочешь поехать куда-нибудь в горы, например, на Ай-Петре, возьмешь лошадь с проводника, ну, тогда, конечно, дорого. Лучшец как дорого. Но, Васечка, какие там горы! Представь ты себе высокие-высокие горы, на тысячу раз выше, чем церковь. Не виху туман, туман, туман. Внизу громаднейшие камни, камни, камни и пиние.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 «Только папочка, это, конечно, «entre nous» между нами. Даешь честное слово, что никому не скажешь?» «Ну, вот еще выдумала, разумеется, не скажу!» «Честное слово? Смотри же, я тебе верю!» Дамочка положила филку, придала своему лицу таинственное выражение и зашептала. «Представь ты себе такую вещь!» Поехала это юли Петровна в горы. «Была отличная погода. Впереди едет она со своим проводником».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 Думает. «Есть у меня одна дурочка, да, не знаю, понравится ли, купеческого названия и тысяч пять приданого. С собой не то, чтобы некрасиво, а так, и то, и сё, худенькая, тонюсенькая, Жасковая, деликатная, доброты страсть сколько! последний даст тебе жаля, кто попросит. Ну и короткая, бать её за волосья, а она хоть бы тебе пискнула, не словечко!»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 Иди, батюшка, скотерни дорожка, встает. В субботу вечеру зайди к касательной невесте, идет к двери. Ну, а того, по холостой части ей тебе не требуется. Антон Павлович Чехов или капитан в отставке. Дурак. Рассказ холостяка. Прохор Петрович почесал затылок, понюхал табаку,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 Да и дура вдобавок, чучело заморское одним словом. Крыткины от моей женитьбы интерес видели. Они бедяки были, ну а я со средствами. У моего отца большое состояние было. Пошел отец к начальству. «Батюшка, ваше превосходительство, не велите вы моему аспиду брак вступать. Сделайте божескую милость. Погибнет мальчик». На мое несчастье начальник мой с душком был. «Батюшка,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 Примите, говорит, от старика, желающего вам счастья И прослезился даже На обеда день сговор был На сговоре он пунч пил и два бокала шампанского выкушал Доброта! Славная, говорит, у тебя бабенка Худая, косая, а что-то французистая в ней есть Огонь какой-то За три дня до свадьбы прикажу к невесте с букетом, знаете ли. Где Марьяша? Дома нету А где она?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 Гора пошла. Хе -хе -хе. К благодетелю пошла. К какому? А к тому самому, к твоему пузатному превосходительству-то. Было бы привозить. Я так и ахнул. Прохор Петрович громко выскоркнулся, ухмыльнулся и добавил: Ха, "Ахнул и с той бары умлей стал. Антон Павлович Чехов. Дурак.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 Серьезно и случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов, несчастье, куки на тронули ее. Она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, желтым лицом, зачесанными височками, говорил жидким тенарком и, когда говорил, то кревел рот.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 А я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились. А сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотнике или в лошаднике, то прощайся, саха. Раз сядет человек, ковольный дох, то ничем его не выковыришь. тоже вот, ежели который барин пойдет в вахтеры или по другим каким художествам,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 «Графус, мешки, а ты плачь! Бейся об стену!» Наступает молчание. Над сечей пролетают три дикие утки. Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видные точки, не опускаются далеко за лесом. «Чем живешь?» — спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею. «Теперь я на работу хожу».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 От пьяного тебе мало корыстям. Злоблюсь я пьяный. Прощай. Прощайте, Егор Власыч. Егор надевает картуз на затылок и, чмокту в собаке, продолжает свой путь. Белагей стоит на месте и глядит ему вслед. Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивый, небрежный поступ, и глаза ее наполняются грустью и нежной лаской.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 Умиленный Зинцага подошел к ней и после некоторого размышления дернул ее за руку. Она не просыпалась. Он дернул ее за другую руку. Она глубоко вздохнула, но не простулась. Он похлопал ее по плечу, постукал пальцем по ее мраморному лбу, потрогал за башмак, рванул за платье, чихнул на всю гостиницу, а она даже и не пошевельнулась. Вот спит.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 Франческо Бутронц в шляпе аля Вандик и в костюме Петра Амиенского стоял на табурете, нистовым махал, муштабелем и гремел. Он был более чем ужасен. Одна нога его стояла на табурете, другая на столе, лицо его горело, глаза блестели, испанёлка дрожала, волосы его стояли дыбом, и каждую минуту, казалось, готовы были поднять его шляпу на воздух. В углу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 И я мог, глупец свободного, как ветер человека-орла, серну одним словом артиста, привязать к этому куску льда, сотканному из предрассудков и мелочей? Диабло, ты лёд! Ты деревянная каменная говядина! Ты, ты дура! Плачь! Плачь, несчастная, переваренная немецкая колбаса! Муж твой артист, а не торгаш! Плачь, пивная бутылка! Это вы, Сензага?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 Зензага сел против амаранты, откинул назад голову и начал. А место действия, весь свет. Португалия, Испания, Франция, Россия, Бразилия и так далее. Герой в Лиссабоне узнает из газет о несчастье с героиней в Нью-Йорке. И едет. Его хватают пираты, подкупленные агентами бисмарка и Героиня – агент Франции. В газетах намеки. Англичане. «Секта поляков в Австрии и цыган в Индии. Индериги. Герой в тюрьме. Его хотят подкупить. Понимаешь?» «Далее...» Зензага говорил увлекательно, горячо, махая руками, сверкая глазами. Говорил долго, ушасто долго. Амаранта два раза засыпала и два раза просыпалась. На улицах потушили фонари и взошло солнце. А он все говорил, говорил. Пробило 6 часов.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 Бывали и знаменитые актёры и певицы, а нынче чёрт знает что. Кроме фокстиков да шарманщиков никто не наезжает. Никакого эстетического удовольствия. Живём как в лесу. да -с. А помните ваше превосходительство того итальянского трагика? Как и вам? Ещё такой брюнет, высокой, дай бог память. Ах, да, Луиджи Эрнесто де Ружьеро. Талант замечательный. Илла... Одно слово скажет, бывало, и театр ходра обходит Моя Анюточка принимала большое участие в его таланте. Она ему и театр выклопотала, и билеты на десять спектаклей распродала. Он ее за это декламации и мибики учил. Душа человек. Приезжал он сюда, чтобы не соврать, лет двенадцатого назад. Нет, вру, меньше, лет десять. Анюточка, сколько на не лет... «Десятый год!» — кричит из своего кабинета Анна Павловна. «А что?» И «Ничего, мамочка, это не так!» «И певцы хорошие приезжали бывало!» «Помните вы тенора Деграция?» «Приличина!» «Тенора Деграция!» «Лирический тенор с итальянского!» «Помните вы тенора Деграция?» «Прилипчина!» «Что за душа, человек!» «Что за нарушность!»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 «Нет, нет. Позвольте, а когда у нас турки стояли?» «А, Людшка, сколько нашему Колечке лет?» «Мне по-по-семь лет», — говорит Коля, черномазый мальчуган смуглым лицом и черными, как уголь, волосами. «М -м «Да, постарели, и той уж нет», — соглашается Лопнев, вздыхая. «Вот где причина. Старость, батенька».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 считая за один месяц вперед 7% годовых и 1,4% четвертую проценты комиссионных а стада ужеа д да бакиши где лев иванович убираю что же я батушки сделаю я не доктор до четверт проценты комиссиёды 5 процент куртажа да каботаж 1 рублей двадцать две копейки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 За упаковку 39 копейки и того этого 17 рублей 12 копеек Хронический кота желудка зубрил студент шага из угла в угол наблюдается также у привычных пьяниц обжор попов встряхнул с счеты матул угоревший головой и стал читать снова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 Одну четвертую процента комиссионных... «Варвар! Подай даже отнырный спирт!» — Взвистнула Софья Савишна. «Тиран! Убийца!» родический катар желудка наблюдается также при страданиях печени попов!» Подал жене спирт и продолжал. «Одна четвертая проценты комиссионных за транзит 74 копейки издержки по операции 18 копейек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 Теперь прибавляя 7 годовых, 1 четвертую комиссионных, куртажа 74 копейки Хронические катар желудка наблюдается и при сторональных легких Не муж ты, не отец своих детей, а тиран и мучитель Подай скорее хоть гвоздичку без чувств беды Тьфу, 1 четвертую комиссионных, то есть что же я? За вычетом прибыли от купонов с прибавлением 7% годовых за месяц вперед одна четвертая комиссионных хронический катар желудка наблюдается и при страданиях легких часа три спустя попов.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 Кричал он, стараясь перекричать этот шум В июне я взошу пять рублей Черт возьми пять рублей Черт возьми в рот Вам дышло пять рублей Вив лев ханс Да здравствуй дя рулет Наутро его свесли в больницу Антон Павлович Чехов Житейские невзгоды